Глава 29. Кровавая баня. 1 декабря 1851 года в Елисейском дворце собралось очень многочисленное общество, в котором недоставало только Морни, и это было не случайно. Герцог был в комической опере и казался очень веселым. Он смеялся и болтал то в той, то в другой ложе в одиннадцать часов. общество разошлось. Луи Наполеон был несколько бледен и не очень словохотлив. Страшная минута приближалась. В эту ночь и в последующие дни он хотел провозгласить себя императором, и он хорошо знал, какие насильственные средства необходимы были для этого, так как нужные приготовления были сделаны и делались в течение нескольких месяцев. Во время вечернего собрания Луи Наполеон вместе со своими приверженцами решил некоторые последние вопросы. Начальник генерального штаба Фейра Это описание позаимствовано из сочинения Жана Тено Париж, в декабре 1851 года. Должен был разбить барабаны национальной гвардии Так что на следующее утро нельзя было бы пробить генерального марша. Директор Национальной типографии господин де Сен-Жорж под предлогом важной работы собрал всех рабочих в 11 часов ночи в типографии. Префект полиции Мопа Карлие был отозван на другой пост. Собрал в префектуру полиции 800 городских сержантов, к которым в три часа утра присоединились еще 500 агентов и отставных офицеров. Все это были ловкие люди, на которых можно было рассчитывать во всех случаях, и среди которых находились также Монье, названный теперь Луансом и Пердор. Грицели держал караул в Елисейском дворце. в котором в одиннадцать часов уже было все спокойно. Окрестности дворца и Елисейские поля были тихими и пустынными. Один только кабинет принца президента был ярко освещен. Около полуночи в нем находилось семь человек: Луи Бонапарт, его адъютант Бельвиль, брат известной говдамы Изабеллы, бывший вахтмейстер Фиалин, носивший теперь фамилию Персиньи Леруа де Сент-Арно, удостоенный в октябре поста военного министра, человек с бурным прошлым, о котором мы услышим позже, Мопа, назначенный несколько дней тому назад префектом полиции, возвратившийся из комической оперы герцог к Де Морни и умерший несколько лет тому назад поверенный и кабинет-секретарь Луи Наполеона Мокарт. Флери еще не было. Он был комендантом и должен был прийти позднее. Господа, великий час настал, сказал принц, желавший на следующее утро провозгласить себя императором. Величие Франции требует этого шага. Луи Наполеон подошел к письменному столу и маленьким ключиком, который он носил всегда на своей цепочке для часов, открыл потайной ящик и вынул из него запечатанный пакет, в котором находились все бумаги, касавшиеся этой ночи говорят, луи наполеон бонапарт написал на нем слово рубикон подобно цезарю, которого он обожал и историю которого он, как известно, написал позднее по-видимому, он имел намерение перейти заветную границу Луи Наполеон взломал печать конверта и вынул из него декрет, который и передал своему товарищу Морни. Это было назначение последнего министром внутренних дел. Бельвилю он передал прокламации, которые должны были утром удивить весь Париж и мгновенно перевернуть весь общественный строй Франции. Бельвилю было приказано не теряя времени отослать для напечатания в национальную типографию, в которой все уже было приготовлено к этому. Нужно ли удивляться замыслам Наполеона, которые, несмотря на свою смелость, были однако приведены в исполнение. Персиньи получил важное поручение овладеть с помощью генерала Эспиноса зданием национального собрания. Луи Наполеон передал Сент Арно сумму более чем в пять миллионов франков, чтобы тот разделил ее между генералами, полковыми и батальонными командирами, капитанами и лейтенантами. Другая, почти столь же большая сумма денег должна была быть распределена между фельдфебелями, сержантами, капралами, барабанщиками и солдатами. Морни, Мопа и Сент Арно вручили тогда же около полумиллиона лично для себя полицейские агенты тоже получили громадные субсидии например грицелли признал сам что ему передали от персиньи 2500 франков все эти деньги исчислявшиеся в общей сумме до 50 миллионов франков должен был принять на свой счет французский банк Между тем генерал Манян, согласно приказу, полученному им от Сент-Арно, захватил войсками в три часа утра главные точки города. Бригада Риперте заняла Бурбонский дворец. Бригада Фуррея овладела Дарзейской набережной. Генерал Дюлак стал со своим корпусом в Тюильриском саду. Бригада Котт расположилась на площади Согласия. В то время как бригада Канробер в настоящее время маршала отцепила Елисейский дворец. Все это произошло тихо под покровом темной и бурной декабрьской ночи. Копейщики и кирасиры генералов Рейбеля и Корте выстроились в Елисейских полях. Войска образовали уже корпус в 25 тысяч человек, предназначенный не только для обеспечения успеха переворота, но и для прикрытия бегства Наполеона в случае надобности. Даже вне Парижа для прикрытия бегства через границу были поставлены особые войска. Каждая малейшая деталь здесь была глубоко продумана. Все отрицательные и положительные стороны этого предприятия были критически разобраны. По словам Грицели, Луи Наполеон приказал слугам держать наготове кареты и оседлать лошадей, а генералу Россе запаковать переданную ему сумму денег более 20 миллионов франков и быть готовым к отъезду за границу. Наступило утро 2 декабря. На улицах было грязно, холодно, ветер нагнал мелкий дождик. Париж был еще тихим и пустынным. Спавшие жители даже не подозревали, что над ними витает грозное облако, и что в ближайшие дни и ночи предстоит им такая кровавая баня, какой еще до сих пор город не видывал. Послушаем, что говорят Таксиль, Делор, Раш И другие об этом утре. В пять часов утра к префекту Морни собрались комиссары и муниципальные агенты, которые должны были арестовать около ста самых важных лиц. Они получили от него приказание, и дело было выполнено еще далеко до рассвета и на протяжении этого дня. Комиссару Бланш было поручено арестовать генерала Ламарисьера, не захотевшего присоединиться к осуществлению плана Луи Наполеона. Бланш не имел точного плана жилища генерала, а храбрый швейцар отказался дать ему какие-либо разъяснения и даже зажечь свет, который был необходим для обыска в неизвестном для комиссара доме. Бланш и его спутники поднялись по лестнице и, достигнув первой комнаты верхнего этажа, нашли в ней слугу генерала, который моментально потушил лампу, бывшую у него в руке, и бросился с криками о помощи на заднюю лестницу. Агенты схватили его у двери дома, предполагая кражу, тот начал защищаться и получил опасную рану шпагой. Под угрозой смерти слуга наконец показал комнату своего господина. Ламорисьер позволил себя арестовать без всякого сопротивления, но едва он сел в карету, которая должна была его отвезти в Мазасскую тюрьму, как он выставил голову из окна и крикнул о помощи стоявшим на углу солдатам. Бланш с силой отдернул генерала назад и пригрозил ему тесаком, вернейшим средством заставить замолчать. Арест генерала Шангарнье Мопа поручил двум решительным и отчаянным людям, Луансу и Шарлю Пердору, который был гиеной, несмотря на свой добродушный внешний вид. Им было дано в помощь 50 муниципальных солдат. но Луи Бонапарт хотел привлечь на свою сторону и знаменитого Шангарнье, и предлагал генералу большую сумму денег, надеясь, что живший в бедности честный человек не откажется от нее. После того, генерал долгое время ждал ночного нападения, но теперь он даже и не предчувствовал его. Через один из подвальных ходов Луанс и Готтэ ворвались со своими людьми в дом и бросились на лестницу. Наверху они встретили слугу с ключом в руке. Они вырвали у него ключ и ворвались в комнату Шангарнье. обладавший громадной силой готте схватил генерала так, что всякое сопротивление стало невозможным. Генерал тоже был отвезен в Мазас. Прежде чем мы посмотрим на уличный бой, позволим себе описать еще один арест. Кроме полковника Шараса, лейтенанта Валентино, кроме Греппо, Тьера, Мио и многих других, Нападению и аресту подвергся также высокопочтенный и талантливый генерал Бедо, живший на Университетской улице в доме номер 50. Арест его был поручен агенту Губольту младшему. Слуга генерала, который открыл дверь после настойчивого звонка, принял в темноте человека, стоявшего перед дверью, за секретаря президента законодательного собрания Валлетта и пошел в спальню генерала, чтобы доложить о прибывшем. Агент с пятью или шестью сообщниками бросились вслед за слугой в комнату генерала, который еще спал. Я муниципальный чиновник, крикнул Губольд. И пришел, чтобы арестовать вас. В этом я сомневаюсь, ответил Бедо. Я защитник народ, и никто не имеет права арестовывать меня. Мне известно, кто вы такой, но я имею на руках приказ и должен его выполнить. Может быть, вы уличены в преступлении? Наверное, мне это снится. Но кто вы такой? Позвольте мне узнать ваше имя. Я агент Губольд младший, сухо ответил вошедший и показал приказ об аресте. требуя в то же время от генерала не оказывать никакого сопротивления и добавил при этом, что за ним стоят его люди. Если бы я хотел оказать сопротивление, сказал с внушительной серьезностью генерал, я умею умирать на крепостных валах, то вы бы давно распрощались со своей жизнью. Прикажите вашим людям выйти и дайте мне одеться. Генерал с намерением медлил. Он хотел дотянуть до рассвета. Теперь ему было ясно все. Когда он наконец оделся, то сказал, прислонившись к камину: "Теперь я хочу предостеречь вас от того преступления, которое вы хотите совершить. Я хочу видеть, имеете ли вы храбрость для исполнения задуманного вами плана. Позовите сюда вашу шайку, милостивый государь. Я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 не посмел арестовать генерала. Наконец Губольд подал пример и подошел к генералу. Он схватил его, и тогда сообщники бросились на Бедо как львы и потащили в ожидавшую внизу карету. Когда они вышли на улицу, генерал закричал: "Измена на помощь! Я генерал Бедо!" Поблизости проходило множество людей. Они бросились, чтобы помочь генералу, Как вдруг с улицы Дебак примчалась толпа городских сержантов и бросилась на безоружных людей с обнаженными саблями. Между тем, как кучер кареты с арестованным генералом погнал коней в галоп. Кучи городских сержантов и муниципальных гвардейцев были расставлены рядом с домами, где жили лица, подлежащие аресту, для того, чтобы избежать всякого сопротивления. Так, например, во время ареста генерала Шангарнье вооруженные агенты были помещены в винный погреб, находившийся напротив дома генерала, чтобы на всякий случай быть рядом. В их среде находились в качестве вождей многие выдающиеся члены Бонапартийской партии, например, генерал Флаго, родной отец Морни и Луи Наполеона, любовник его матери. Генерал Каменяк был тоже арестован в своем доме на Золотой улице, номер 12. Арест этот был произведен агентом Калином, который все время держал правую руку на груди под расстегнутым сюртуком. При нем были заряженные пистолеты, так как он получил приказание от МОПа выстрелить в генерала, если тот вздумает оказать сопротивление.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 Мы говорим об Эмилии Оливье. Этот деятель навсегда получит вечное проклятие от истории всех времен и народов. Он сделался орудием Луи Наполеона, пленил своего родного отца и как преступника бросил его в декабре 1851 года в каземат форта Иври. Старик Демосфен Оливье Вынесший в своей жизни ту сухую гильотину, которую мы позднее назовем Каиеной, писал своему достойному проклятию сыну, будущему слуге его смертельного врага. С тех пор, как я попал в Форт Иври, испытал много потрясений. После моего ареста меня бросили в каземат преступников, в котором нас поместили как скотов. Мы буквально лежим друг на друге, Отверстия, через которые в каземат проходит дневной свет, так узки, что в полдень едва возможно читать. Воздух совсем сюда не проходит. Пыль, поднимающаяся от наших нар и матрасов, создает ощущение подобное испарению кислого уксуса. Пища жалкая, и той крайне недостаточно, так что даже и я, старый человек, вечно голоден. Мы, можно сказать, покрыты нечистотами и насекомыми. Нет никаких сил защищаться от них. Наши тела покрыты сыпью и пузырями. Это только слабое описание наших телесных страданий. Их можно выразить одним словом, специально придуманным. Пытка. Старый отец Эмилия Оливье искупил эти учение смертью. а сын его сделался министром того самого человека, который умертвил его отца. В самом деле, разве недостаточно нескольких слов для описания этого человека, о котором можно сказать, что он или отпетый из злодей, или бесхарактерная, честолюбивая и подлая душа. Он должен быть судим так же, как и его ближайший сподвижник, грамон. Однако возвратимся к этим кровавым декабрьским дням 1851 года. Морни разослал генералам приказы без разбора уничтожать всех, кто будет противостоять с оружием в руках. Ужасом должен быть усмирен Париж, гласил его пароль. Ближайшие дни были холодными, Падал снег и моросил дождь, но несмотря на это баррикады были построены во всех главных пунктах города, в предместье Сент-Антуан, в квартале левого берега Сены, в предместье Пассан-ьер и на бульварах необозримо была толпа народа, собравшаяся на итальянском бульваре Магдалины. Колоссальные баррикады были воздвигнуты возле театра Жемнес И отель Девиль, улица сент дени тоже была пересечена очень мощной баррикадой. Такие же баррикады были разбиты на канавах, протекавших через Монмартр. Все это было сделано с удивительной быстротой, и Мопа почувствовал страх. Уличный бой начался. Это была ужасная, кровавая бойня. Сражались не только на баррикадах, но и в отдельных домах. Морни телеграфировал генералу Маньяно: "Можете смело врываться на бульвары". И через несколько часов застонал, как во время битвы пушечный и ружейный огонь. Улицы покрылись трупами, кровь, смешиваясь с дождевой водой, текла по камням ручьями. Деньги, розданные солдатам фляри и Сент-Арно, большей частью послужили для их ожесточения. На баррикадах на улице сент дени завязался долгий страшный бой. Также жарко сражались и в предместье Сент-Мартен и на улице Темпель. Бригады дю Дюака, Марулаца и Гербельона окружили забаррикадированные кварталы и уничтожили все, что в них находилось. На баррикадах, возведённых на улице Рамбуто Доносил банопартист Бельюин. Гром выстрелов продолжался несколько часов. Наконец, бесчисленным количеством ядер баррикады были разбиты и взяты штурмом. Они были покрыты трупами их защитников. Везде царил тот же ужас. За два часа все бульвары были оккупированы войсками. Пехота стояла в сомкнутых колоннах, Гавалерия заняла близлежащие улицы, там и сям виднелись двенадцатифунтовые мартиры и гаубицы. В окна высовывались сотни любопытных, тротуары заполнили женщины и дети. Вдруг на бульваре Бонруэль открыли ружейный огонь. Очевидцы рассказывали, что этот огонь укрыл бульвар огненным облаком. В ту же самую минуту, как по команде кавалерия, пехота и артиллерия одновременно бросились на любопытных людей, которые стояли на улицах, стреляли в окна и во все стороны. Пушки разливали пламя по домам. Ужас и суматоха охватили всех людей. Слово Морни оправдалось. Ужасом должен быть усмирен Париж. Когда наконец к вечеру третьего дня оружейный и пушечный огонь прекратился, и пороховой дым рассеялся, то бульвары и другие улицы города представляли ужасный вид. Дома были изувечены и разрушены ядрами, тротуары покрыты ранеными и умершими. Улицы красны от крови. Базар Монмартр. Отель Саландруц. И прилегавшие к нему строения были насквозь пробиты пушечными ядрами. Еще несколько выстрелов, и дома были бы обращены в развалины. Капитан Мадюи следующим образом описывает вид из раненого города: в действительности все было куда трагичней. Бульвар пассон представлял собой вид ужасного столпотворения. Все дома были изувечены пушечными ядрами, все окна выбиты, колонны опрокинуты, и их обломки разбросаны по всем улицам. Разбитые зарядные артиллерийские ящики горели бивачным огнем прямо на улицах. Самая страшная часть этого захвата была закончена. Население с выражением ужаса на бледных лицах запряталось в подвалы и в укромные части домов. Никто не рисковал больше, чтобы выйти на улицу. И однако все, что произошло, это было только началом этой ужасной кровавой бойни. Продолжение и конец ее разыгрывались уже не публично и шумно, а за стенами тюрем. На протяжении всех дней происходили многочисленные аресты так называемых врагов Наполеона, так как их подозревали в том, что они оказывали сопротивление и участвовали в битве. Казни их производились без всякого допроса и суда. Достаточно было малейшего подозрения, и человека хватали и убивали. Мы опишем только два случая, чтобы дать читателю более яркую картину всего происходившего в то время в Париже. Вечером 4 декабря был схвачен в своем доме некто Огюст Лер. Он хотел дать объяснение, на которые не обратили никакого внимания и приволокли его под стражей в Министерство иностранных дел, где издали с предписанием схвачен с оружием в руках. Лере хотел представить доказательства своей невиновности, но не обращая внимания на его клятвы, бригадир, который командовал этой стражей, обратился к жандармам: "Зажгите фонарь". Этот приказ означал Расстреляйте арестованного. Он всегда употреблялся в таких случаях. Один жандарм зажег фонарь, другие взялись за оружие. Бригадир открыл маленькую дверь, ведущую во двор отеля. Арестованный собрал еще раз свои последние силы и громко стал протестовать против этого убийства. На его счастье, Так как тысячи других арестованных были безоговорочно убиты, несмотря на сопротивление, секретарь посольства услышал крик. Он поспешил на голос и узнал в арестованном своего друга. Но не все испытания были для него позади. В то время, когда секретарь министра Тюрго бегал повсюду для того, чтобы получить приказ об освобождении своего друга Лерра, этого потащили в Люксембургскую казарму. стоявший там на посту жандармский бригадир прочитал предписание схвачен с оружием в руках и хотел отдать приказ зажечь фонарь как неожиданный приход батальонного бригадира знавшего Лере остановил исполнение экзекуции наконец прибежал весь в поту секретарь Тюрго и принес листок подписанный мопа на котором было начертано Если господин Лерре еще жив, то немедленно его освободить. Гораздо худшая доля досталась множеству других людей. Так, например, один сановник из Пасси был убит и брошен в Сен. Из всех домов, находившихся хотя бы под самым малейшим подозрением, хватали по ночам мужчин и отводили их на Гауптвахту. Там их привязывали к столбам, зажигали фонари и без разговоров расстреливали только некоторые спаслись каким-то чудом при этих ночных облаках эжентено рассказывал что доктор девиль видел в госпитале одного такого несчастного по имени петюрель которого ни одна пуля не ранила смертельно другой по имени вузен получил 15 пуль К счастью, его нашла одна сострадательная женщина, и его отнесли в дом презрения бедных Дюбуа. В марте месяце, после того как Вузен поправился, он был схвачен по приказанию Морни и отправлен в Форт Иври. Потом его сослали в Алжир. Кровавые дела этих дней и ночей невозможно полностью описать. Это была в полном смысле кровавая баня. устроенная для парижан. По приказанию зажгите фонарь. Виновные и невиновные все уничтожались ужаснейшим образом. Сопротивление однако же было подавлено. Трон возвысился на трупах, и президент Луи Наполеон стал императором французов. Он достиг своей цели, но племянник первого императора Должен был пройти слишком кровавую и жуткую дорогу для того, чтобы сесть на престол своего дяди. Ужасы репрессий продолжались еще долго, так как для осуществления своих планов Наполеон должен был верить свою судьбу в руки людей, столь преступным образом пользовавшихся своей властью и совершавших такие безбожные дела, что слух о них тяжело смущал Наполеона и тяготел над его душой. Эти люди между тем устраивали ему всякого рода развлечения, окружали баядерками, блеском и великолепием, курили опиум, и если он куда-нибудь отправлялся, то бесчисленные толпы конных и пеших полицейских агентов окружали его со всех сторон, охраняя от всякого неожиданного покушения и бросая вверх шляпы с криками: "Да здравствует император!" Такими были знаменитые декабрьские дни 1851 года, стоившие жизни многим тысячам невинных людей.